Последний допрос. «Привет, Кевин», — улыбнулась я, увидев агента Хельсона в коридоре первого этажа, где он должен был забрать меня на очередной допрос. «Как дела? Что-то случилось? Почему ты такой грустный?» «Это наша последняя встреча, Мария», — Кевин посмотрел мне прямо в глаза. «Чего же п о с л е д н е е Может, вы когда-нибудь приедете ко мне в гости в Россию? Полагаю, вы никогда не были в Москве?» — хитро улыбнулась я. «Это вряд ли. Лучше вы к нам», — ответил агент Хельсон. «А вот это точно вряд ли, Кевин. Мне, знаете ли, хватило. Тем более суд наверняка лишит меня права въезда навсегда. Не сказать, что я расстроюсь, конечно. Сами понимаете», — сказала я. «Думаю, что запрет будет временным. А там, как знать, Мария?» Вздохнул он, когда мы подошли к машине, и открыл заднюю дверцу. Я ловко вскарабкалась на сиденье. Наручники уже не доставляли мне особых хлопот. «Такая уж человек-скотина, как говорится, что ко всему привыкает». После трехминутной поездки Кевин привел меня в комнату для допросов, но на привычном месте агента по левую руку от меня уже сидел ведущий прокурор по моему делу, Том Сандерс. Кевин протиснулся в дальний угол стола и занял пустой стул. Большую часть допросов Сандерс пропустил, а потому на последней встрече перед вынесением приговора его глазам предстала ужасающая картина а к а р д и н а л ь н о й п е р е м е н ы отношения ко мне агентов ФБР». которые при виде страшной преступницы широко улыбались и спрашивали, чем закончилась та самая история с экзаменом Аманды. «Сдала», — улыбнулась я. «Вы что здесь устроили?» — не скрывая возмущения, з а о р а л Сандерс. «Она же преступница! Вы еще скажите, что вы ей симпатизируете! Совсем с ума сошли! Я знаю, Бутина, что вы что-то скрываете! Я знаю!» — переключился он на меня. «Мистер Сандерс, побойтесь Бога!» У вас есть все мои компьютеры, телефоны, вы шпионили за мной несколько лет. Мы общались с вашими агентами более пятидесяти часов. И, как я понимаю, ко мне нет претензий», — ответила я. «Я просто знаю Бутина. Я еще ни разу не ошибался. Я хочу переговорить с моим клиентом». Вдруг резко прервал этот эмоциональный диалог Боб. Все присутствующие тут же послушно встали. Право клиента на тайну переговоров с адвокатом в Америке святое. Когда мы остались с Бобом один на один, он спокойно сказал. «Мария, это же прием работы прокуратуры. У них просто ничего нет. Вот они пытаются вывести тебя из себя, заставить нервничать и сказать хоть что-то. Соберись и не поддавайся на провокации, ладно?» «Я поняла, Боб», — кивнула я. «Спасибо». Адвокат открыл дверь и предложил кучкующимся за нее обвинителям вернуться в комнату. Когда все вновь заняли свои места... Сандерс приказал своему коллеге, прокурору Эрику к е н е р с о н у зачитать позицию, которая будет представлена стороной обвинения на оглашении мне приговора в суде. Кеннерсон тяжело вздохнул, красными глазами посмотрел сперва на меня, потом на Сандерса и начал медленно и монотонно по бумажке зачитывать решение. Оказалось, они передумали просить для меня просто зачета отбытого времени в качестве наказания. Теперь им хотелось большего. Полтора года настоящей тюрьмы. «А, Мария, вы можете задать нам любой вопрос, если вам что-то непонятно?» Вмешался Кевин, когда к е н е р с о н закончил. Я подняла голову и медленно заглянула в глаза присутствующих. Каждый, встретившись с моим взглядом, опускал глаза. Кеннерсон что-то ковырял ручкой в тексте обвинения. «У меня есть вопрос. Один. Ко всем вам. За что?» «Вы же знаете, что я не виновата. Вы хотели сделку, я ее подписала. Вы хотели историй, я рассказала вам всю мою жизнь. Извините, но мне больше нечего сказать. Я не шпион, не агент, не вредитель. Я приехала сюда, в эту страну, с открытой душой, протянув вам руку, потому что ненавижу войну и верю в мир». Кеннерсон, вздрогнув от моего вопроса, поднял налившиеся слезами глаза и просто молчал. Тишину нарушил мой адвокат Альфред. «Понимаете, Мария, скажем так, у каждого в этой комнате есть клиент, а клиент всегда прав». «Кевин, скажите же хоть что-нибудь», — попросила я. «Вы же были на всех допросах». Но Кевин сидел, не поднимая глаз, и молчал. мария скажем так у нас с в фбр есть разные мнения насчет вашего дела и к сожалению мы сказала мишель тщетно ища взглядом поддержки у к е в и н а в меньшинстве в комнате повисла давящая тишина спасибо мишель нарушила я спустя пару минут гробовое молчание знаете теперь я с п о к о й н а увидите меня пожалуйста у меня больше нет вопросов все что я хотела знать Это что есть люди, которые знают и понимают правду. Я в с т а л и покорно протянула запястье до наручников. За мной встал Кевин. Я думаю, это лишнее, — сказал он, посмотрев на мои руки. Я провожу вас. Сам. В итоге прокуратура признала все мои слова правдой и за это предоставила судье обещанное письмо 5K11, сообщавшее, что претензий ко мне нет. и прокуратура, и ФБР поверила в мою искренность. Но при этом обвинители, видимо, за несговорчивость и нежелание сотрудничать с СРУ или остаться в США, попросив политубежище, настойчиво требовали в зале суда все 18 месяцев тюрьмы. Судья впервые за долгие годы своей карьеры полностью приняла сторону прокуратуры и вынесла вердикт об отправке меня в федеральную тюрьму. Ведущего агента по моему делу, Кевина Хельсона, на заседании не было. его не допустили на оглашение приговора. Не знаю, был ли это с т о к г о л ь с к и й синдром наоборот, или он все-таки осознал, что совершил ошибку, предоставив поручительство для возбуждения моего уголовного дела, но прокуратура решила не рисковать, побоявшись, что Кевин не выдержит этого судилища и скажет правду моей невиновности. Что было на душе а г е н т о в ФБР Кевина Хельсона, мы никогда не узнаем. В тот самый день за решением суда внимательно следил еще один причастный к этому делу человек. Когда мне вынесли жестокий приговор, он схватился руками за голову и прошептал «Господи, что же я наделал?». Это был тот самый мужчина, благодаря которому я когда-то давно увидела статую свободы с высоты птичьего полета. В отчаянном безмолвии сидел перед экраном телевизора Патрик Бирн, американский бизнесмен, верный либертарианец, преданный идеям приоритета человеческой личности и индивидуальной свободы над государством, который стал... как это принято говорить, нулевым пациентом или человеком, с которого всё началось. Но тогда об этом ещё не знала ни я, ни весь мир.